Елизавета Петровна. Елизавета Петровна сидела у громко говорящего экрана плазменного телевизора с диагональю в 42 дюйма, с разрешением HD, с выходом в интернет, с многочисленными настройками, в которых никто не разбирался. Этот телевизор Елизавета Петровна гордо забрала у своего предыдущего мужчины в качестве компенсации за потраченные нервы. По этому телевизору всегда показывались пара каналов, на которых разбирались семейные проблемы. Елизавета Петровна всегда хотела поучаствовать вживую в этих обсуждениях. Она бы всем показала, как нужно жить. Она бы изменила этот прогнивший мир с его потерянными ценностями. Она знала больше и лучше всех тех богатеньких экспертов, которые и не нюхали всего того, что пришлось пережить Елизавете Петровне. Она имела лучшее высшее образование, лучшее воспитание, лучшие манеры. Она была интеллигентнейшей женщиной, уважаемой в своих узких кругах. Но сейчас телевизор работал в никуда, не привлекая внимания высокосветской дамы Елизаветы Петровны. Ее взгляд – был направлен вор с ковра. Она не видела там ни стран, ни животных, ни крошек. Она видела там свою жизнь. Елизавета Петровна оценивала все свои шаги, приведшие ее в этот момент ее жизни, в эту квартиру, в кресло перед этим телевизором. Она вспоминала свое детство, в котором ее избивала ее же мать. И правильно делала, если бы не она... Елизавета Петровна никогда не стала бы человеком. Она вспоминала с некоторой обидой, то более отчаяние, но и с благодарностью за то, что она выжила и стала влиятельной женщиной. Она вспоминала, как забеременела и что совершенно не хотела ломать себе жизнь ребенком в таком молодом возрасте. Но на аборт ее не пустила мама, заставив выйти замуж, родить ребенка и жить семьей. Она вспоминала своего непутевого мужа, который не дал их семье ничего, совершенно ничего. Он не приносил тех денег, которые ей требовались. Он неправильно делал домашние дела. Он плохо воспитывал их дочь, окутывая ее лишними чувствами, выращивая в ней неженку, которой та и стала. Выросла в не самостоятельную, неумелую женщину. Она вспоминала, как тяжело ей жилось совместно со своей матерью, которая совала свой нос во все ее дела, вмешивалась и управляла. Елизавета Петровна хотя бы не такая. Она не лезет в жизнь своей дочери, просто иногда дает советы. Правильные советы. Мать плохого не посоветует. Елизавета Петровна во всех отношениях лучше и мягче своей матери и не понимает, от чего к ней такое отношение. Она вспомнила все обиды, все травмы, всю горечь, всю поломанную жизнь. Виной всего была ее дочь. Та дочь, которую она родила, вырастила, выкормила, отдала в школу, положила на нее все свое здоровье и жизнь. Даже пускай больше времени с ней пронянчилась бабушка. Елизавета Петровна, не понимала, как Ольга стала такой неблагодарной. Она вспоминала, как ее дочь привела своего Виталия Сергеевича в их семью в таком раннем возрасте, как ее дочь отказывалась от аборта, и даже разные народные средства и травы не смогли лишить Елизавету Петровну такого позора, как залет ее дочери в 17 лет. Елизавета Петровна была против брака с этим усколобым деревенским дурачком, у которого не было даже родителей. Она видела, что это не приведет ни к чему хорошему. Они были молоды, у них не было денег, у них не было бы ничего, если бы не Елизавета Петровна. Она их выгнала из дома. Раз решили рожать, раз решили, что уже взрослые и самостоятельные, пускай живут сами и к ней не приходят, даже на порог. Она поступила правильно и ждала, когда ее дочь приползет к ней на коленях, осознав, что мать всегда права. Но этого не произошло. Ни через день, ни через неделю, ни через месяц. Отношения с новым мужчиной тоже начали рушиться, и все вело к тому, что она вот-вот окажется на улице без средств к существованию. Хотя у нее имелись какие-никакие алименты от папаши ее дочери. Но что тех денег? Тогда она разыскала свою дочь. Она жила в съемной квартирке на окраине города со своим непутевым муженьком. Она только-только родила и, как и предполагала Елизавета Петровна, совершенно не справлялась со своими родительскими обязанностями. Все делала неправильно. Просто ужасная мать. Елизавете Петровне пришлось все брать в свои руки. Она нашла эту двухкомнатную квартирку поближе к центру города. Ну да, ремонт не новый. Но кто на те стены будет смотреть? Ну да, стоимость выше. Но как они могут жить в той маленькой халупе? После недолгих убеждений они все переехали в эту квартиру на четвертом этаже, в оранжевом разваливающемся доме, с протекающей крышей, с плесенью по углам. Елизавета Петровна, не покладая рук, ухаживала за этим мальчишкой, учитывая, что его мать ничего не умеет. Она не досыпала, не доедала, не до и не до. Она отставила в сторону свою личную жизнь, чтобы дать этому малышу все то, что не могли ему дать его родители. А что получила в итоге? Неуважение, непонимание, любовь, вечные скандалы, которые закатывала ее родная дочь. Бесконечные крики Виталия Сергеевича и странного малыша, неудачного внука, который оказался слишком необычным для их семьи, от которого стало только больше проблем, не считая его небольшой пенсии по инвалидности, которую неблагодарная дочь ей не давала. Хотя, кто, как не Елизавета Петровна, глава семьи, должна распоряжаться всеми денежными средствами? Елизавета Петровна восседала на своем кресле, в своей зале перед неумолкающим экраном, который советовал, что нужно покупать при стрессах и срывах, и вспоминала. Вспоминала все эти дни на протяжении восьми лет, наполненные криками и ее страданиями. Сколько раз ее доводили в этой семье? Ее, ту, которая старалась только навести порядок, сделать так, чтобы было хорошо. Сколько инфарктов и инсультов она перенесла в свои еще молодые годы из-за этих невежественных людей, из-за дочери и зятя, которые ни в какую не хотели идти на уступки, не желали слушаться и жить правильно. Все, абсолютно все знают, как ей было тяжело в этой семье, как она страдала, сколько здоровья она потеряла. А как страдал Даня, она не могла этого видеть. Ей сложно было это пережить, поэтому она звала службы, только потому лишь, что хотела оградить Даню от плохого отношения. Где-нибудь в другом месте ему было бы лучше, только не здесь, не с этим отцом. Ею двигали только благородные мотивы, которые не воспринимала ее дочь. Ее одолевало только бескорыстное желание всем помочь. А они не понимали. Они кричали, они ругались с ней, причиняя ей невероятную боль, разрывая ее каменное сердце, которое до сих пор болит. И спустя такую долгую дорогу, спустя столько битв, казалось, все начало налаживаться. Дочь встретила подходящего мужчину, великолепного мужчину, бизнесмена, воспитанного, правильного, умеющего поставить на место Ольгу. Человека, который так же, как и Елизавета Петровна, не жалел ничего для своей семьи. Он приносил, пускай и ненужные, но подарки. Он уважал Елизавету Петровну. Он прислушивался к ней. Он не спорил, и их взгляды на жизнь совпадали. Наступила благоприятная пора. На улице пела весна, распуская деревья. В душе становилось теплее от каждого дня. Елизавета Петровна знала, что Сергей Кириллович совсем скоро их заберет к себе в квартиру. В большую квартиру с прекрасным евроремонтом. Совсем скоро. Просто он не делает этого, потому что боится, что Даня может все поломать и испачкать. Совсем скоро они уже не будут жить в проголодь. Скоро она выйдет из прихмахерской, с развивающимися волосами, простучит каблучками по мостовой, и все прохожие будут на нее оглядываться и шептаться за ее спиной, какая она успешная женщина, как правильно она выпистовала свою семью, что она любимая теща бизнесмена. Совсем скоро все должно было измениться. Но недавняя ночь, побег Дани, все могли разрушить. Елизавета Петровна была рада, что он сбежал. Она уже составила план, как от него избави... Она уже составила план, как улучшить его жизнь, отправив его в интернат. Или еще лучше в детский дом. Елизавете Петровне... Оказался на руку его побег из дома, ведь это явное доказательство, что ее дочь не справляется с таким сложным ребенком. И как только заберут мальчика, они наконец-то заживут, переедут к Сергею Кирилловичу, станут обеспеченными. Но! Глупый старший лейтенант, недалекий Павел Александрович, поверил словам мальчишки. Он пообещал найти Виталия Сергеевича о котором все так благополучно забыли, благодаря Елизавете Петровне. И, возможно, в данный момент Павел Александрович исполняет свое дурацкое решение. Возможно, прямо сейчас над шеей Елизаветы Петровны висит тесак, готовый срубить ее планы, ее расчетливые ходы, ее выстроенное светлое будущее. Елизавета Петровна сжимая в своих обвешанных перстнями пальцах купюры нерастраченных, добытых неправильно денег, восседала на своем троне, в своей отдельной комнате на время разделенной с внуком, которого совсем скоро заберут службы опеки. Она-то сделает для этого все возможное. Елизавета Петровна смотрела в ворс старого грязного ковра, на котором уже не выделялся рисунок, и вспоминала, как суматошно носилась по нему, собирая в клетчатые баулы тяжелые вещи неприглядного ей мужчины, глупого зятя, ненавистного Виталия Сергеевича. Елизавета Петровна видела в цветастых пятнах ковра всю свою жизнь, в которой произошло нечто страшное, что она упорно скрывала даже от себя, и это страшное вот-вот может выплеснуться наружу. Елизавета Петровна слушала громкий звук телевизора, слыша там свой последний разговор с Виталием Сергеевичем. Его слова, его угрозы, его сломы и свои ответы, которые привели к тому, к чему привели. Елизавета Петровна оценивала все свои шаги, приведшие ее в тот момент ее жизни в эту квартиру, на это кресло, перед этим телевизором, и обдумывала, куда деть эти, ставшие грязными, деньги, которые она нашла первой на банковской карте, так небрежно оставленной на кухонном столе, на клочке бумаги и списанном ровным забором букв. Она не знала, что может накопать Павел Александрович и как поступать с тем, что он может узнать. То, что она сделала, было только на пользу Ольги Игоревни. То, что она скрывала, было только ради Дани. Елизавета Петровна совершенно точно была уверена в своей невиновности. А этого у Елизаветы Петровны не отнять, как и ее правоту по всем жизненным аспектам.